Катенька, интеллигентка, так сказать, уже во втором поколении, сдающая на пятерке экзамены за первый курс текстильного института, за что ей был обещан бархатный курорт, заткнула пальчиками ушки и закрыла глазки. Популина стрельба тяжелыми снарядами ее не пугала, но шокировала. «Перестань, папка, права качать», — сказала интеллигентка второго поколения, — Поедешь в институт красоты. Это на бульваре профсоюзов возле площади труда. И с пленительной улыбкой открыла глазки и вынула из ушек пальчики. И от этой пленительной дочерней улыбки по лицу Фомы Фомича скользнула такая двусмысленная ухмылка. Дочь напомнила ему супругу в юном виде в первый послесвадебный год. Да... Было в такой ухмылке Фомы Фомича что-то от сатира. Тем более, что и некоторыми постоянными чертами лица он смахивал на Сократа. Конечно, кроме лба. Известно, что Сократ был из простых людей, имел лицо крестьянское, но с картошкой, а по свидетельству вечно пьяного Алкевиада, похож был то на Селена, то на сатира Марсия. Так вот, если обрить Сократа бороду и усы, Да приплюснуть ему лоб до среднечеловеческого уровня, оставив нечто от Селена и Сатира, то очень близко получится к Фоме Фомичу Фомичеву. Был в нем Сатир, был. Вы, конечно, понимаете, что никакой Сократ даже в ранней юности не стал бы выкалывать себе от сосков до пупка нимфу, а тем более не стал бы ее на старость глядя уничтожать. Но на какие только сравнения и параллели современный писатель не отважится, чтобы точнее и зримее донести до читателя образ и облик любимого своего героя.